Глава 31. Ужин. Бетти, 1982. По случаю годовщины их с Томасом женитьбы, Бетти выставила на стол старый чайный сервиз, перешедший к ним от Элеоноры. Блюдца были украшены леповатыми розовыми цветочками, а ручки у чашек чересчур малы. Не во вкусе Бетти. Но Томас сервизом гордился. Это был свадебный подарок его родителей. «Счастливо прожили вместе больше пятидесяти лет», — объявил он, наблюдая, как Бетти поправляет чашку на блюдце. «Будем надеяться, что и мы продержимся полвека». Бетти удалось улыбнуться. Хотя ее мать тоже приглашена, Бетти будет рада, когда этот прием закончится. Томас принес юбилейный кекс. Кекс был с розовой глазурью и утыкан белыми цветками. Если бы его принесла Зельда, он был бы оценен как безвкусный». Но поскольку выбирал сам Томас, кекс был изысканный. «Не жмись», — сказал он, дав ей несколько десятифунтовых банкнот на покупку еды. Бетти взяла их, и у нее чуть не закружилась голова от невиданного изобилия денег. Она купила самый дорогой чеддер в магазине и семгу в рыбной лавке. В салатницу она положила латук, помидоры и огурцы, а сверху посыпала нарезанным крест салатом. Нанизала на палочки сосиски и ананас — и сама приготовила пирожки с мясом. Томас сказал, что мать предпочитает помидоры, нарезанные на восемь частей, а не на четыре. Бетти выбрала все четвертинки из салата и сделала, как он просил. Когда она закончила, Томас осмотрел стол. «Чудесно!» — похвалил он и поцеловал ее в лоб. «Отличная работа. Думаю, родители теперь убедятся, что решение жениться на тебе было правильное». Бетти кашлянула. «А что, они по-другому думали?» Томас, как обычно, выдержал паузу. «Не будем сейчас говорить об этом». Бетти схватила свой список и отметила выполненное зелеными галочками. «Не поможешь мне с десертом? Мне надо испечь яблочный пирог и ревень в тесте». Томас колебался. Он сморщился и потёр пальцами виски. «Уф, тебе нехорошо?» «Мигрень. Как назло. Именно сегодня». Бетти сочувственно наморщила нос. «И Марти не здоровится. Знобит». «Где она?» «В постели в пижаме». «Я скажу ей, чтобы встала и оделась. Мама с папой захотят ее увидеть». М -м «Хорошо, но она совсем неважно выглядит». «Взбодрится, когда я с ней поговорю». Томас обнял Бетти за талию. «Приятный будет вечер, а? Мои родители и Энтони». «Не забудь, мама тоже придет. По лицу Томаса пробежала тень. «Ах да, как же это я забыл». Томас уговаривал Марту спуститься, но лоб у нее был горячий и влажный. У нее поднялась температура, ее два раза стошнило в ванной. Томас, пыхтя и отдуваясь, истратил пол баллончика освежителя, чтобы забить запах. «Пожалуй, надо отвезти ее к врачу», глядя в потолок, сказала Бетти. Обойдется. отмахнулся Томас. «Через час все будут здесь. Уже времени нет». «Буду за ней присматривать». «Не забудь, что и за гостями надо присмотреть». Семейство Стормов приехало из отеля на такси. Бетти ожидала их у двери. Она улыбалась, целовала их в щеку. Восхищалась брошками и нарядами, вешала пальто. Томас расхаживал по столовой, заложив руки за спину. До этого с каждым обменялся рукопожатиями, а мать мокнул в щеку. Требовал, чтобы все оценили новое синее платье, купленное им для Лилиан. А где наша Марта? Дила наглядела столовую. У нее вирус. Томас пожал плечами. Не хочу, чтобы вас заразило. К облегчению Бетти мать пришла вовремя. Зельда принесла бутылку хорошего белого вина и красивую коробку шоколадных конфет. «Элеонора!» — громко проговорила она, завидев мать Томаса. «Как я рада снова вас видеть!» Последним пришел Энтони. Опоздал на 15 минут. «Масса дел в конторе», — сказал он, отдавая Бетти пальто. Он лысел. Черные волосы отступали на темени. Круглые очки в черной оправе сидели на кончике носа. «Уже тяжело справляться. Пора подумать о пенсии и подыскивать себе замену». Томас незаметно улыбнулся, подставляя начальнику стул. «Восхитительный стол, Бетти. Очень, очень мило», — одобрил Энтони. Он перевел взгляд на Зельду, и губы его сложились в улыбку. «Эзмерельда, как прекрасно, что и вы смогли прийти! Такое удовольствие снова вас видеть!» Зельда мило улыбнулась ему через стол. «И для меня. Вы ни капельки не изменились». Все наполнили свои тарелки, только Элеонора взяла лишь ломтик лососины. Энтони накинулся на сэндвичи, сложил их пирамидкой на своей тарелке. Бетти ограничилась двумя сосисками в тесте и несколькими ломтиками картофеля. Перед тем, как приступить к еде, она неслышно вздохнула с облегчением. Этим вечером мать вела себя очаровательно, не поддевала Томаса и ни разу не закатила глаза, хотя приложилась уже ко второму бокалу вина. И Томас был мил, хотя Бетти видела, что его еще мучает мигрень. Лицо у него было белое, губы сжаты. Иногда он закрывал глаза и прижимал ладонь к лбу. Все девичеры обсуждали погоду и школьные успехи Лилиан. Томас и Дилан заговорили об бухгалтерии. Невеста Тревора Тереза была худенькая нервная женщина, и Бетти сразу захотелось ее опекать. Но разговаривать с ней было затруднительно. Она сидела далеко. Бетти попробовала завести разговор о помолвке, но никто его не поддержал. В центре внимания была Лилиан. Она смеялась. И играла своими светлыми волосами. Энтони откусывал от сэндвича. К верхней губе у него прилипла крошка тёртого сыра. Он посмотрел на Зельду. «Приятно, что мы празднуем сегодня 16-летие счастливого брака Томаса и Бетти. К сожалению, мы с женой расстались. Ситуация не из приятных. Вы тоже не замужем, Измерельда?» Зельда залпом выпила третий бокал вина. «Кажется, мне надо в туалет», — громко объявила она и встала. «И заодно навещу Марту». Бетти успела заметить, как перед уходом Зельда молниеносным движением схватила со стола полупустую бутылку вина. Следующие 20 минут Бетти сидела как на иголках. Она смеялась, улыбалась, помогала гостям дотянуться до еды, а сама все время думала о том, куда подевалась мать». Томас перехватил ее взгляд, пальцем постучал по часам и показал наверх. Бетти встала и расправила на себе платье. «Я на минуту. Посмотрю, где мама». Зельду она застала в комнате у Марты. Они сидели на полу и читали книгу. Сонная Марта прислонилась щекой к плечу Зельды. Бутылка уже пустая, валялась на ковре. «Скажи мне, «Ты не давала его Марте?» Зельда похлопала ее по руке. «Конечно нет. Оно слишком хорошее. С детьми жалко делиться». Бетти сжала зубы. «Мама, спускайся. Ты давно отсутствуешь». «Я, пожалуй, останусь здесь». Зельда передернула плечами. «Мои извинения, Бетти, но у тебя очень скучная родня». Бетти видела, что Марта сдерживает смех. «Мама!» — укоризненно произнесла она. «Хорошо, хорошо!» Зельда помахала рукой и поднялась не совсем уверенно. «Спущусь. Буду вежлива и потреплюсь с Энтони. Буду воспитанной. Спасибо». Вернувшись за стол, Бетти ощутила напряжение в спине. Мать, как было обещано, улыбалась. Она гладила Энтони по руке и завела с Элеонорой разговор о бриллиантах. Бетти отодвинула от нее бутылку с вином, но Зельда вновь притянула ее к себе. Когда с едой закончили, Бетти взяла длинный острый нож и, направляя лезвие сверху указательным пальцем, воткнула его кончик в центр кекса. Собралась уже резать, но в это время позвонили в дверь. Рука дернулась, и она поранила палец. Ой, на кекс упала капля крови. Томас вскочил. Он вытер кекс с салфеткой, но только размазал красное по глазури. «Не ходи к двери», — приказал он. «Режь кекс». Бетти обернула пораненный палец салфеткой и сделала первый надрез. В дверь позвонили снова. На этот раз Зельда отодвинула от себя тарелку. «Это может быть за мной». «За вами?» — Томас поднял брови. «Почему сюда пришли за вами?» Зельда выдержала его взгляд. «Джордж знает, что я здесь ужинаю». «Ах, Джордж, кто-то еще из школы?» — спросил Энтони. «Нет». Зельда стряхнула крошки с платья. «Моя новая любовь. Извините, пожалуйста». Томас раскрыл рот. «Не вставайте, Зельда». Бетти почувствовала, как изменилось настроение за столом. Она взглянула на Томаса. У него по лбу потекла струйка пота. Она положила ладонь на его руку, но он тут же свою отдернул. «Продолжаем наш ужин, да?» — сказал он. Звонок прозвонил еще три раза подряд. Зельда встала. «Я открою». «Нет», — прогремел Томас. Он хлопнул по столу ладонью. «Вы не откроете!» У не расширились глаза. Он потрогал часы. «Неужели уже так поздно?» Пробормотал он. Элеонора ответила блаженной улыбкой. Бетти торопливо разрезала кекс на 10 частей. «Пойду выясню, кто там». И раньше, чем Томас успел возразить, вышла из комнаты. Потуже обернув салфеткой палец, Она открыла дверь. На тротуаре стояла молодая дама с платиновыми волосами до талии. «Здравствуйте», — сказала она, слегка нахмурясь. «Измерельда здесь?» Бетти не знала, как реагировать. Томас будет недоволен, что Зельда договорилась о таком визите во время праздничного ужина. Она хотела что-то сказать, но за спиной у нее уже шла Зельда. «Ты пришла!» Радостно воскликнула она. Женщина кивнула. Зельда повернулась к Бетти. «Это моя подруга Джорджина. Я хотела вас познакомить». «Можете звать меня Джордж», сказала женщина, подав руку. «Или Джиной. Откликаюсь на оба имени». «Джордж?» Повторила Бетти, когда гостя переступила порог. Она гневно посмотрела на мать. «Я думала, Джордж — это... «Ты ни разу не спросила?» Зельда пожала плечами. «Некогда было в услужении у мужа». «Зачем ты так, мама?» «Я...» Бетти осеклась, услышав шаги. В переднюю вошел Томас. По пятам за ним — Энтони. «Что происходит?» Глаза у Томаса блеснули. «Я просила Джину зайти за мной», объяснила Зельда. Это чаепитие чересчур затянулось. Энтони бочком вдоль стены подвигался к двери. «Томас, ужин в самом деле был очаровательный. Бетти, большое вам спасибо». «Останьтесь». Томас быстрым движением взял Энтони за локоть. «Вы даже не попробовали кекс?» «Нет, я должен идти». Рад был видеть вас снова из Мерельда. «И я вас, Энтони!» — отозвала Зельда несколько напевно. Она нашла пальцами пальцы Джины, и они взялись за руки. Пойдем. она потянула Джину к столовой. Бетти увидела, как побледнел Томас. Розовые щеки сделались белыми. Воздух сгустился, как перед грозой. «До свидания!» — тихо сказал Энтони и нырнул в темноту. «Вы забыли свой кусочек юбилейного кекса!» — крикнула ему вдогонку Зельда. У Томаса загорелись глаза. «Выпроводи ее Сейчас же!» Бетти кивнула. С трясущимися коленями она прошла за матерью в столовую. Зельда остановилась перед столом. Она держала Джину за руку и раскачивала ее взад и вперед. Джина смущенно улыбалась. Дилан вздернул бровь. Элеонора ухмылялась. Тревор с невестой перешептывались, а Лилиан застыла с прямой спиной. Это моя подруга Джина, заплетающимся языком объявила Зельда: Добро пожаловать в лона семьи! Она указала пальцем на каждого сидящего за столом. Все вы, конечно, семья Томаса, а не Бетти. «И никого из вас мы никогда не видим». Бетти подошла к ней. «Мама, пора идти». «Я еще не ела кекс». «Я принес вам пальто». Томас шагнул к ней и протянул пальто. Зельда даже не шевельнулась, чтобы принять пальто, и оно упало на пол. Бетти обвела взглядом гостей. Родственники Томаса сидели в ряд, «Пародия на тайную вечерю». Лилиан, не хочешь пойти наверх?» Тихо сказала она. Но дочь словно приросла к стулу и не спускала глаз с бабушки. «Зельда, отправляйтесь домой». Томас потер переносицу. «Сперва хочу сказать вам пару слов», — пролепетала Зельда. Она обвела взглядом стол и остановилась на Элеоноре. «Меня не пускали в этот дом целую вечность из-за вашего сына. Он не разрешает мне покупать подарки девочкам. Он держит мою дочь как пленницу». «Это неправда, мама», — вмешалась Бетти. Но Зельда важно кивнула. «Нет, это правда. Я все вижу и понимаю. Про тебя, про Марту и Лилиан. Томас устроил этот прием, чтобы покрасоваться перед своей спесивой родней и получить повышение. «Мама, перестань», «Мама, перестань Раздраженно произнесла Бетти. -с -с -с. Зельда поднесла палец к губам. «Это правда». Бетти невидящим взглядом обводила комнату в поисках мужа. Томас подошел к Зельде, И положил руки ей на плечи. Он был выше на голову и полностью заслонил ее. Потом двинулся вперед, направляя ее к передней. Вы думаете, она ему не пара? Зря думаете! – крикнула она гостям. А что была беременна? Зельда, пойдем! – уговаривала Джина у нее за спиной. Мама, прошу тебя. Взмолилась Бетти. «Иди домой». Томас распахнул уличную дверь, встал сбоку и указал на улицу. «Вон!» Зельда посмотрела на него с гневом. Она шагнула к двери, а потом, нагнув голову, ринулась обратно в столовую, как бык на мотодора. Подхватила с пола пальто. Бетти и Томас пошли за ней. Бетти увидела, как Дилан и Элеонора, словно защищая Лилиан, разом обняли ее за плечи. Вы думаете, вы лучше нас? сказала Зельда. Но вы